Часть 1. Полицейский на краю земли. Глава 1. После бури. В то утро Антуан Малине проснулся, не успев досмотреть сон, который привиделся ему незадолго до пробуждения. Это был обычный полицейский сон, в котором инспектор, совсем как на его, преследовал очередного преступника, который убегал от него с головокружительной скоростью, так что Антуану никак не удавалось его настигнуть. мимо проносились стены домов, оживлённые парижские бульвары неожиданно сменялись узкими улочками Кемпера с их фахверковыми постройками инспектор то летел, то оказывался верхом на лошади, а потом впереди возникло то ли река, то ли море с лодкой, покачивающейся на волнах к тому моменту антуан уже сообразил, что всё происходящее сон, не имеющий ровным счётом никакого значения и всё же, когда он пробудился, первым его ощущением было смутное неудовольствие, знакомое всякому, кто только что стряхнул с себя морок кошмара, но так и не избавился от неприятного чувства, что тот до сих пор находится где-то неподалёку и упорно пытается протянуть в реальный мир свои цепкие паучьи лапки. Это всё из-за бури, смутно подумал Антуан, ворочаясь с боку на бок и вспоминая шторм, который бушевал 2 дня с перерывами и стал стихать только вчера вечером. От подушки пахло лавандой, мешочком из которой тётя Мрита всегда перекладывала бельё. Прислушавшись, Антуан различил, как где-то под полом шуршит мышь, пробирающаяся обратно в свою норку. Он уже знал, что сегодня больше не заснёт. Но в то же время ничто не побуждало его вставать с постели. Перевернувшись на спину, инспектор закинул руку за голову и стал смотреть на потемневшие балки потолка. Две недели отпуска после ранения, которое едва не стоило ему жизни, чего бы он ни не отдал несколько месяцев назад за эти две недели отдыха, а сегодня, едва вспомнив, что идёт только третий день отпуска, он не мог удержаться от вздоха разочарования. И дело было вовсе не в тётке, молчаливой хлопотунье, и не в её доме, стоящем недалеко от продуваемого ветрами бретонского берега, дело было в нём, Антуане Молине. Бездействие тяготило его будто это даже бездействие, хмм, заслуженная передышка после нелёгкой работы в парижской полиции. «Вчера старуха Соланж сказала Мариэте, «Ваш-то выглядит как настоящий парижанин. Наверное, в чем-то она права». «Большие города — это совсем не то, что маленькие. Я уж не говорю об этой деревеньке. После Парижа все не то. И чем же мне тут заняться? Только спать да есть, когда штормит, даже рыбу удеть невозможно. Хорошо, хоть Кервелла, — написал из Кемпера, приглашает меня к себе в гости послезавтра в воскресенье». Забавно, как сложилась жизнь. Мы оба стали полицейскими. Я инспектор в Париже, а его в Кемпере повысили до комиссара после того громкого дела. Интересно, он не собирается перебраться в столицу, хотя он всегда говорил, его больше привлекает размеренная провинциальная жизнь. В Париже, мол, неспокойно, любой мерзавец может тебя прихлопнуть ни за что. Как оно едва не случилось со мной. Поморщившись при одном воспоминании об этом, Антуан засунул ладонь под пижаму и потрогал шрам возле сердца, след от раны едва не ставшей смертельной. Ему до сих пор казалось странным, что шрам этот останется с ним до конца его дней, никуда не исчезнет, что бы он ни делал, и в гробу они тоже окажутся вдвоём рядом. Тут же мелькнула глупейшая в сущности мысль, что Жерар Кервелла, друг его детства, ни почем бы не совершил такой ошибки. О, Жерар всегда отлично умел устраиваться, и женился выгодно, и работу себе подобрал такую, чтобы опасности обходили его стороной, и отличился именно тогда, когда было нужно. Хитрец. С какой стороны ни взгляни, а для большинства наверняка пример для подражания, черт возьми, уж не завидую ли я ему. Но Антуан не успел ответить на этот вопрос, потому что расслышал осторожные шаги тётки в коридоре, покашливание горничной Сюзанны где-то в глубине дома и понял, что день вступает в свои права. Ещё не хватало, чтобы его сочли неженкой, который валяется в постели до 9:00 утра. Поэтому он был на ногах уже за секунду до того, как тётка постучала в дверь. Доброе утро, Антуан. Завтрак будет через четверть часа. Она говорила глуховатым голосом, роняя отрывистые фразы. Волосы, брови и ресницы у нее были одного оттенка белесого, и даже седина отступала, теряясь на их фоне. Антуан тут напротив пошел в отца южанина. Черное, как вороново, крыло волосы, черное глубоко посаженное глаза и черное же низко нависшее прямые брови. Он нравился женщинам, но предпочитал одиночество. Серьёзные отношения его тяготили к тому же из-за своей работы. Он знал о людях слишком много. Он инстинктивно привык никому не доверять и никого не пускать в свою жизнь. На тётку, которая его обожала и возилась с ним ещё когда он был маленьким мальчиком, это само собой не распространялось. В сущности, для Антуана, давно потерявшего родителей, она оставалась единственным близким человеком. Как там погода, спросил он. Надеюсь, ваших кур ветром не унесло? Но тётка, словно не заметив попытки пошутить, серьёзно ответила, что всё в порядке, шторм угомонился, а что до кур, то ни одна из них не пострадала. А вот у старика Шовеля вчера разбила лодку, добавила она. Зря он вздумал в такой ветрище в море выходить. Хорошо ещё, что он с сыновьями кое-как дотянул до берега, а то запросто могли бы утонуть. Пришла Сюзанна, которая принесла воду для умывания, и Мариетта, окинув служанку строгим взглядом, удалилась. Взгляд не относился к какому-то конкретному проступку горничной в прошлом, это был, так сказать, привычный для тётки взгляд, который словно говорил: "Веди себя хорошо, не отлынивая от работы и не позволяй себе ничего лишнего, потому что я не собираюсь выпускать тебя из виду". Однако по взорам, которые маленькая востроносая Сюзанна украдкой бросала на Антуана, было ясно, что внушения хозяйки имели надгорничной власть только отчасти. Малине усмехнулся про себя. Он умылся и привел себя в порядок, а Сюзанна то держала кувшин с водой, то ходила по комнате, отдергивая занавески и прибираясь, и несколько раз задела Антуана своим платьем как бы ненарочно, но все же с вполне определенным намеком. Вот чертовка, весело подумал он, как будто она не понимает, что Меретта сразу же выгонит её, если что узнает. Он спустился вниз и сразу же отметил, как ярко горит огонь в камине. Тётка, конечно же, велела зажечь его только ради Антуана. Будь дома лишь она и слуги, она бы и не подумала этого делать. Стены столовой были голые, мебель крепкая, бретонская, имеющая обыкновение переживать несколько поколений своих хозяев. Если бы не скатерть на столе и не вышитые салфеточки, заботливо разостланные повсюду, обстановка казалась бы совсем мрачной. Фотографии своего мужа Мриэтта держала в соседней гостиной и то ли случайно, то ли с умыслом задвинула их в самый дальний угол. Антуан никогда не спрашивал её о том, был ли её брак счастливым. как не спрашивал и о том, был ли в нем вообще хоть какой-то смысл, кроме того, что его обожаемая тетя стала носить обручальное кольцо и фамилию Леталек, похоронила двух детей, умерших в младенчестве, а потом овдовела и осталась жить в доме супруга, которая получила в наследство. Сейчас в Мариете шел 1953 год, но ее серые проницательные глаза видели так же ясно, как и в юности». Она держала большое хозяйство, а кроме того, занималась садом, в котором росли яблони, все как на подбор, крепенькие и коренастые, похожие на неё саму. Она знала обо всех соседях, ни с кем особенно не дружила, много лет подряд выписывала одну и ту же газету, ту, которую привык читать её муж, и не пропускала ни одной воскресной мессы в местной церкви. Выходя на улицу, она, как и большинство женщин здесь, надевала бретонский чепец, который придаёт местным горожанкам столь живописный вид. Романист XIX века, скорее всего, счёл бы её скучной и усколубой, а романист века 20 даже не стал бы тратить на неё своё драгоценное время. Она не отличалась излишней разговорчивостью и только ради племянника, который наведывался к ней нечасто, делала над собой усилия. Вот и теперь, поедая завтрак, а кормили у тёти Марии это чертовски хорошо, Антуан узнал о том, что яйца подорожали, что рыбак Жордан бросил жену и ушёл к другой, и что на острове Дьявола кто-то поселился. Да ну, усомнился Антуан. Там же никого нет, кроме чаек. Несколько старых домов и полуразрушенный маяк. Кто станет там жить? островом дьявола местные жители окрестили один из прибрежных островков, который в официальных картах имел вполне благозвучное название, которое, однако, рыбаки упорно игнорировали. Сам остров имел крайне дурную славу из-за того, что возле него часто происходили кораблекрушения, и даже постройка маяка мало что изменила. Смотрители маяка, которых сюда забрасывала судьба, тоже не задерживались надолго на своей работе. Кто-то спивался, кто-то сходил с ума, а кто-то сводил счеты с жизнью. Кончилось все тем, что при Наполеоне III на побережье был выстроен другой маяк, а маяк на острове дьявола прекратил свое существование. Какое-то время возле него еще жили несколько рыбацких семей, но так как за любыми продуктами им приходилось переплывать на лодке «Неспокойное море», Мало-помалу все предпочли переселиться на континент. Уже несколько лет остров Дьявола был необитаем, и поэтому удивление Антуана можно было легко понять. «Уж и не знаю, что это за люди», — сказала тетка в ответ на слова собеседника. «Но они купили одну из лодок папаши Руайера, чтобы отправиться на остров, и сказали, что будут там жить. Помнишь, я тебе рассказывала о Спантине, весельчаке из Ниццы, что был на маяке...» последним смотрителем. Он всё смеялся над тем, какая тут скверная погода, какие хмурые лица и клялся, что с ним ничего такого не случится. Помню, кивнул Антуану, у него была жена и двое детей и друг детства, который часто наведывался в гости. А потом смотритель взял и всех убил, продолжала Мариетта будничным тоном. Жену, детей и друга, а последнюю пулю пустил себе в голову, потому что жена, как оказалось, была ему неверна. И дети тоже были не от него, а только от того самого друга. Спонтиний во всем себе отказывал, лишь бы его семье было хорошо. Даже пианино откуда-то привез. И жили они не в домике смотрителя при маяке, а в лучшем доме на острове. Ну так вот, его приезжие и сняли. Антуан не был суеверен, но все же поежился. Он отлично знал, какие слухи ходили о том самом доме и привидениях, которые там бродят. Порой случалось, что рыбакам, которых застиг шторм, приходилось ночевать на острове дьявола, но никто, даже самые отчаянные смельчаки, не отважился бы подойти к дому Спонтини после наступления сумерек. «Зачем снимать дом, у которого такая дурная слава?» — проворчал Антуан. «Может быть, они просто не знают», — предположила тетка, пожимая плечами. «Или их соблазнила низкая цена?» Жадность — «Жадность», — спокойно заключила она. Так или иначе, они скоро поймут, что совершили невыгодную покупку, буркнул её собеседник, поднимаясь с места. Да, чуть было не забыл. Послезавтра я собираюсь в кемпер. Скажи Симону, чтобы довёз меня до станции. Я отправлюсь с поездом, который отходит в 11. А вернёшься когда, спросила Мариетта. Несмотря на то, что она привыкла держать себя в руках, в её голосе прозвенело нечто неодобрительное, похожее на Ну да, похоже на лёгкую женскую ревность. Э, не знаю, как получится. Переночую у ЖЖ, у Жерара. Ты знаешь, что он теперь комиссар, в 36 лет. Он не хотел заводить разговор об этом и досадливо прикусил губу, сердясь на себя. Мэри это метнула на него быстрый взгляд, и улыбка тронула её сжатые губы. А ты бы хотел быть на его месте? Ты вот ещё. С какой-то статьи. Никогда не завидуй человеку, пока не увидишь, где его поджидает чёрный камень, назидательно сказала Мариетта. Какой ещё чёрный камень, вырвалось у озадаченного Антуана. Я так это называю, объяснила тётка. Чёрный камень это, понимаешь, как подножка судьбы. У нашего соседа Гореля в саду был такой камень, огромный, вросший в землю, чёрный, как уголь, даже мох на нём не рос. Старый Гарель ходил мимо того камня, наверное, по сто раз в день. Ты помнишь Гареля? Он три раза был женат и всех своих жен уморил, чтобы прибрать к рукам их денежки и передать их единственному сыну. Словом, жил он, себе не тужил, да еще похвалялся, мол, как у него все хорошо. А потом проходил как-то днем мимо того камня, оступился и бац, ударился о него головой и помер. А сын его через неделю утонул в море. Значит, чёрный камень, который погубил Гареля, всё это время находился рядом с ним, спросил Антуан. М-да, словно притаился и ждал своего часа. Никогда не завидуй ни богатым, ни могущественным, ни везучим, потому что ты не знаешь, где лежит их чёрный камень и каким он будет. Но Антуан лишь пожал плечами, видите ли, тетя. Я достаточно видел преступников, которые ускользнули от правосудия, и не только их, но и самых разных людей, которых ваш кюре Жозеф счел бы порядочными грешниками. Вот что я вам скажу. Расплата, которую вы называете черным камнем, настигает далеко не каждого. Да-да, далеко не каждого. «Я не буду с тобой спорить», — вздохнула Мариетта. Только ведь расплата бывает разной, Антуан. И если она не бросается в глаза, то это не значит, что её на самом деле нет. Это могло бы меня утешить, парировал инспектор. Если бы я мог мыслить как вы. Однако мой опыт говорит об обратном. Бывают хорошие люди, которые мучаются, и негодяи, которые не знают ни бед, ни даже угрозе совести. «Иногда, конечно, случается и так, что страдания обрушиваются на голову, которая сполна их заслужила, но, тетушка, это такая лотерея. Жениться тебе надо, — со вздохом заметила тетка, без всякой видимой связи с предыдущим замечанием. Ты об этом не думал, Антуан?» «Думал. И что?» Ее собеседник развел руками. «Как видите, ничего еще пока не надумал». Мрета внимательно посмотрела на собеседника, — Она была не прочь подыскать племяннику невесту среди местных девушек и отнеслась бы к этой задаче со всей ответственностью. Но что-то подсказывало ей, что если бы Антуан собирался жениться, он бы так или иначе завел разговор об этом, а если она первая предложит свои услуги в качестве свахи, он чего доброго еще решит поставить ее на место, поэтому она только сказала, «Я была бы рада, если бы у тебя была семья и дети». Я бы тоже был бы рад, наверное, с расстановкой произнёс Антуан. Но вы же знаете, у кого-то это выходит как бы само собой. Я имею в виду брак и всё прочее, а кому-то на роду написано оставаться холостяком. Наверное, я из последних заключил он.